Только об одном попрошу тебя. Слушаю, отец, ты будешь первым славяно-болгарским князем. Я хочу остаться последним протоболгарским ханом. Хорошо, отец. Последний хан будет твоим послом у Тангры и выпросит милость для тебя. Не то его народ погибнет, если будет продолжать сопротивление. Я скажу ему, во имя чего ты все это делаешь. и он простит тебе переход на тот берег. Был бы у меня верный заступник там, на небе, я бы и сам сделал то, что ты собираешься. Но мои предки, боровшиеся с новой верой, яростно ополчились бы против меня, и я оказался бы в опале у нашего отца. Это были его последние слова. Когда хан умер, Борис, потрясенный, вышел, сел на коня, и умчался в поле, чтобы остаться наедине со своими тревогами и мыслями. Бог ведает, как истолковали бы жрецы его бешеный бег. Но с того дня Борис стал каждый год устраивать скачки. После обряда поклонения на могиле Пресияна скачки ознаменовали начало того нового, о чем князь все еще боялся сказать во всеуслышании. По старому обычаю, прежде чем войти в город, Борис отправился к священным камням. Там уже ждал Бариторкан Плиски, держа в обеих руках чашу с кумысом, которую он с достоинством преподнес владетелю. Примечание. Бариторкан — один из высших чинов в Первом Болгарском царстве в VII-IX веках. Борис принял чашу, остановился среди камней и осторожно отпил кумыс три раза. От дневной жары камни были теплыми. и Борис охотно присел. Присели и гости, и встречающие, безмолвно склонив головы. Молчание длилось недолго. Первым его нарушил хан. «Если небо почтит память хана Ювиги Пресияна хорошей погодой, я обещаю своему народу дать славно поесть и повеселиться». Слова хана были выслушаны стоя. Люди чтили своего повелителя, и живого, и мертвого. Но какими глазами посмотрят они на него — Если он скажет им, что пройдет время, и на этих камнях люди будут только отдыхать, что забудется их святость, и люди станут удивляться, кому и зачем были нужны они, кто их так поставил, кто украсил разноцветной землей. Эту землю испокон веков бережно клали под камни. Она символизировала цвета трех небес, где находились палаты бога Тангры. Ныне в свете князя были представители ста знатных родов. оплот всех ханов. У пятидесяти двух в жилах не текло ни капли славянской крови. Это были люди, находившиеся в почете и у хана Амуртага, и у Маламира, и у Пресияна. Смерть каждого члена этих родов отмечалась воздвижением каменного столба. Представители родов куригира Чакарара, кувиара Ермидуара, Ермиара весьма подозрительно смотрели на княжеский титул Бориса, Хотя вводил его не он, уже хан Ювиги Маламир присоединил к болгарскому и славянский титул. Даже на столбе в честь Кафхана и в благодарность за водопровод, вырезали слово «князь». Те же роды в свое время настаивали на смертном приговоре Энравоте из-за его новой веры. Если Борис не будет смотреть в оба, они и на него набросятся, как волки. Знает он их норов, трудно будет погасить старые капища. Трудно. Борис поднял голову и долго смотрел на солнце. Когда он перевел взгляд на свиту, перед глазами возникли алые круги. Красный свет испугал князя. В сознании всплыла мысль о человеческой крови. Как бы ни пришлось пролить ее ради веры. Слова князя уже облетели город. Глашатые сообщали о веселье, словно уже договорились с тангрой о погоде. Борис пересек двор внутренней крепости, вошел в капище. Дверь в южной стене вела к усыпальнице отца. Борис вошел туда, и его обдало сыростью. Мурашки поползли по коже. Он присел на край каменной плиты и мысленно заговорил с усопшим. — Я пришел, отец. Тишина как будто отозвалась. — Я ждал тебя. — Пришел сказать тебе, что мост готов, но я все еще боюсь ступить на него. — Неуверенный глаз... Впустую сеет стрелы. А если дрогнет рука? Тем хуже. Неуверенный глаз и робкая рука — вот где кроется погибель. Что ж ты мне посоветуешь? Живые учатся у мертвых только терпению и молчанию, сын. Борис встал, провел ладонью по лицу. Совет был неплох. На каменном столбе с надписью «Плясали оцветы огня». греческие буквы опоясывали столб один тангра велик один танггра бессмертен все получившее жизнь от него должно однажды исчезнуть имя того кто лежит под сим камнем хан Ювиги ювигипресиян сын ззвеницы простри свою милость над его могилой укрась его жилище в стране праведных он жил и умер твоим человеком когда он был похоронен борис знал и не стал читать дальше. Вновь провел он ладонью по лицу и пошел обратно. Его шаги гулко отозвались в тишине святилища. Один из жрецов перед входом вышел ему навстречу и быстро завязал узелок в бороде, чтобы зло не постигло князя, чтобы укротить злые силы, идущие за человеком. Странная религия, сложенная из преданий, обогащаемая невежеством, невидящая жизни и ненужная времени. И с этой религией он хочет встать рядом с большими властелинами? Невозможно. Вне усыпальницы буйствовала жизнь, деревья тянулись к солнцу, ветер резвился, гулял в травах, срывал лепестки цветов. Стая воробьев вдруг слетела с крыши дворца, подняла столбик пыли у ног князя и дружно умчалась, унося с собой веселое щебетание. Стражи смотрели с высоких крепостных стен вдаль, следили за табунами, Конюхи гнали их длинными кнутами и размахивали арканами. Они ловили коней для скачек. В этот день князь разрешил нарушить древний закон — седлать коней только во время войны. Он сам нарушил его, обещав дать двадцать необъезженных лошадей из одного табуна. Между стеной и большим земляным валом повара проворно расстилали скатерти, готовясь к общему пиру. Из домов и шатров высыпал веселый народ, неся с собой подушки или треноги табуреты. На самом верху вала слепой Гадулар пел песню. Борис остановил свиту и прислушался. Песня была старой, знакомой с детства. Мать проклинает землю, потому что та засыпала след ее сына. Проклинает солнце, которое высушило траву, и из-за этого потерялся след ее сына. Проклинает облако, так как оно обрушило ливень на землю и залило след ее сына. И, может быть, поэтому сын не возвращается домой, ибо нет его следа, который привел бы его назад к матери. Борис подошел, достал из кожаной машны на широком поясе византийскую монету и бросил ее в короб Гадулара. Услышав непривычный звук, Гадулар вздрогнул, и мелодия сбилась. Калабар, проводник по дорогам, стал теперь проводником к месту пира. Он расталкивал людей... и вел знатно к зеленому лугу, уставленному богатейшими яствами, вокруг которых пестрели цветные подушки. Место Бориса было обособлено и возвышалось над остальными. Он поднял первую чашу кумыса. Пир начался. Феодора вдруг постарела. Все потеряно, она всего лишь тень, никому не нужная и никого не привлекающая. Все искали опоры у ее всемогущего брата Варды, подлинного властелина его мир стал миром ее сына императора и увы не было ложью то о чем тайно поговаривали варда увлек сына на скверный путь михаил потерял всяческое человеческое достоинство слухи доходившие до феодоры отзывались в материнском сердце глубокой болью она перестала тревожиться даже за престол мать была не в состоянии примириться с тем что происходило во дворце Слухи о Боргиях в просторных императорских опочивальнях выходили за пределы стен. Молодой император был полностью развращен. Он начал наряжаться, как кокотки из харчевин. В присутствии Варды стоял словно влюбленная девица, готовая на все, а в голосе его слышались слащавые нотки. Феодора решилась на встречу с Вардой. Два раза Феодора посылала слуг с приглашением посетить ее, Два раза Варда отказывал без объяснений. И Феодора, подавив гнев, пошла к нему сама. Сначала он не хотел ее принять, но, поняв, что она не уйдет, велел впустить. Феодора намеревалась припомнить ему кое-что и ясно показать пропасть между их положением в обществе. Но его презрительно холодное поведение вернуло ее на землю. Теперь она надеялась хотя бы устрашить его упреками, горькими слезами, Однако и от этого пришлось отказаться. Варда принял ее полулежа на пестром диване, в сарацинском халате, в шлепанцах на босу ногу. Когда Феодора вошла, он отложил сочинение Аристотеля и, не меняя положение тела, вопрошающе поднял брови. Она хорошо знала грубость, нахальство и бесцеремонность брата. Но так обращались с ней впервые в жизни. Даже ее муж не разрешал себе таких вольностей в ее присутствии. Императрица чуть было не повернула назад, но горе, которое привело ее сюда, было сильнее. Она скользнула взглядом по его волосатым ногам, видневшимся из-под халата, и процедила сквозь зубы. — Не ценишь достоинство императрицы? Уважай хоть свою сестру! Это вступление, казалось ей, должно было смутить его, но Варда отнесся к нему, как к жужжанию ничтожной мушки, летающей по комнате. Он приподнял ногу... похлопал по парчевому шлепанцу и ничего не ответил. Это движение было столь обидным, что императрица вспыхнула, ее рука в тяжелых перстнях гневно сжалась, ногти впились в ладони. Мгновение, и Феодора почти готова была с визгом броситься на этого варвара, позволяющего себе так ее унижать. Но сказалась привычка владеть собой. Императрица стиснула зубы и отвела взгляд от отвратительного парчевого шлепанца. Только одна яростная слеза повисла на длинных ее ресницах. Феодора стряхнула ее и голосом, не предвещавшим ничего хорошего, сказала «Не боишься Всевышнего?» По-видимому, этот вопрос дошел до ленивого сознания Варды. Он сел и, вперив в нее тяжелый взгляд больших глаз, которые казались еще больше от теней под ними, спросил «Ты что?»